Глава 72. Настало время суда. Ванжан летел в космос, с пониманием того, что победа на поверхности планеты будет недостаточно. Чтобы враг понял свою ошибку раз и навсегда, он должен долететь его на всех полях сражений. В то же время во флоте Сириуса понимали необходимость уничтожения Ванжана, после этого они вернуть себе преимущество. Космические войны Сириуса вылетели со всех кораблей и стали ждать, когда золотой мех покинет атмосферу. А главный линкор Хаддис опустил всю свою энергию на энергетические счеты. а ограничения Дайдара не распространяются за пределы её атмосферы. На самом деле, действия Федерации Сириус не остались такими уж незамеченными. Если кто-то на это и надеялся, то он был слишком наивен. Важность Дайдары была очевидна всем. Она представляет из себя не только месторождение редких полезных ископаемых, но ещё и торговый путь, а также важные стратегические запасы. Тем не менее, власти Сириуса вполне ясно дали понять всем странам, что любой, кто попытается им помешать, столкнётся с серьёзными последствиями. С точки зрения боевой эффективности лидерами среди людских стран признаются Аслан Абедан и Манорас, однако Федерация Сириус лишь немногим слабее. Она, может и не входит в число десяти постоянных членов парламента коалиции, но по боевой мощи вполне этого заслуживает. Таким образом, хотя потеряв связь со спутником, Мосан не мог этого знать, военные корабли от других стран всё-таки прибыли в звёздные системы Дайдары. Правда, они наблюдали за происходящим с расстояния. Так что для самой Дайдары это на данный момент мало что значило. Разумеется, среди наблюдателей были и корабли из Федерации Ледяных Облаков. Это было особенно важно для семьи Ай, потому что она потратила много усилий на Дайдару как в денежной форме, так и в политическом капитале. Успех Сириуса будет означать, что все их вложения испарились. Кто-то скажет, разве можно было предугадать подобное? Но для старейшин клана такие слова были неприемлемым оправданием. Именно из-за этого с тех пор, как флот Сириуса вошёл в звёздную систему Дайдары, Айцау находилась под огромным давлением. В прошлом её начали признавать наследницей семьи, но теперь это решение оказалось отменено. Более того, за неудачу поплатятся все её сторонники, ведь за ошибки нужно отвечать. Подобный итог это её просчёт, а не простая неудача. Можно сказать, что Айтсао в плане Дайдари поддержали из-за её предыдущих успехов, однако подобное все из них обнуляет. Конечно, же, Жайсао это совершенно не заботило, что останется от её будущего и её планов, если не станет Ван Жэна. Она наблюдала за ситуацией на Дайдаре и знала, что всё там складывается не лучшим образом, тем не менее, ей оставалось лишь надеяться, что Ван Жэн сможет себя контролировать и постарается выжить. Правда, даже это для неё нельзя было назвать простой задачей, ведь характер этого парня был ей хорошо известен. Из-за глушения сигнала флотом Сириуса, информация от корабля наблюдателя приходила с опозданием и с большими перерывами. А ожидание нервировало ещё больше. Каждый день казался годом, она бы уже давно отправилась туда сама, но транспортные пути оказались перекрыты. Теперь ей целую ещё лучше осознала, насколько сильно восхищается Ванженан. По большей части её наполняла любовь по отношению к нему, но это было ещё не всё. Айкё и Икю, а ицуо ещё в детстве оказались признаны за гранью воображения, но она сама признала Ванжэна, потому что он заразил её бесконечным энтузиазмом. Это внесло азарт и красок в скучную жизнь слишком талантливой девушки. В конечном итоге ей сообщили, что старейшины хотят её увидеть. Подобное могло означать только одно: – вс победил. Айцуо знала, что эти слова станут для неё приговором. Картинка была чёткой. Салдыты и Сириуса повсеместно уничтожали дайтерианцев. Да, великаны тоже сражались достойно, только это никак не влияло на результат. Пробежавшись глазами по лицам собравшихся, Айцао задумалась. И почему они в таком восторге? Её неудача показывает, что они умнее? В этом причина? Серьёзно? Несмотря на недовольство этим фактом, Айцао смогла остаться совершенно спокойной. Она вообще никогда не показывала слабость ни перед кем, кроме Ван Жена. Наконец, старейшины начали высказывать свою критику, что не могло не вызвать улыбки у провинневшися. Айцау давно начала подозревать, что этих людей ее уверенность в своей правоте и поведение. Видимо, она попирала их достоинство как нынешних правителей семьи. Может, это и не зависть, но они явно хотят, чтобы молодежь знала свое место и не забывала о скромности перед старейшинами. Значит, это должно стать для нее уроком по воспитанию покорности. Айцао вдруг поняла, что уничтожить ее все таки не собираются. Её мудрость признана, но она слишком мятежна. Ей следует научиться послушанию и продолжит работать ради благополучия семьи, проще говоря, из неё хотят сделать послушную машину для зарабатывания денег. Это забавно, ведь её не заботят ни власть, ни могущество. Она просто женщина, и совсем не такая, как Айна, которая беспокоится за свою семью и страну. Ей просто хочется делать то, что душе угодно. Улыбка Цао спровоцировала старейшин. Они начали указывать на неё пальцами, ругая за высокомерие, поскольку финал был ясен. С нынешней властью на Дайдаре покончено. Но Цао думала лишь о том, что там с Ван Женом, пока он не появлялся, всё это было хорошо. Она опустила голову в размышлениях. Всё можно исправить, но только если ты останешься жив. Внезапно шум в ушах стих, Цао подняла голову, и её взгляд вновь скользнул по лицам На секунду ей показалось, что все старейшины превратились в каменные статуи. Только блеск в глазах выдавал, что они всё ещё живы. После этого она посмотрела на экран и увидела там странного золотого меха. Судя по тому, как он действовал, для неё не составило большого труда догадаться, кто это. Ван Жэн, это Ван Жэн, человек, который разжёг пламя в её сердце. Более того, после первой же его атаки она сразу же поняла, что ситуация на поле боя очень быстро изменится. От этого её улыбка стала ещё более уверенной тем временем люди в комнате потерявшие дар речи начали отходить от шока ну и что что сможет сделать один супервоин Единственное, федерации сириус теперь придётся пересмотреть свою стратегию всё-таки даже ей стоит учитывать цену войны против мастера небесного ранга покинув атмосферу планеты Ванжэн не стал сражаться с космическими войнами Он знал, на кого стоит нацелиться в первую очередь. Не зря же его называют величайшим королём. Хадис чувствовал намерение убийства, но не верил, что кто-то сможет обойти стольких противников, пока не увидел золотой мех прямо за окнами корабельного мостика. Перемещаться в космосе ещё проще. Ванжон вдруг пришёл к мысли, что кое кто не совсем понимает, что такое мастер небесного ранга. Ему даже не пришлось никого уничтожать, просто ускориться. Только воин небесного ранга сможет остановить другого воина небесного ранга. Ван Жэн мог видеть потрясение на лице Хаддеса. Генерал всё ещё не мог поверить во всё происходящее. На самом деле, хотя у него и был большой опыт сражений, ему действительно ещё никогда не приходилось иметь дело с небесным рангом. Это был немного другой уровень. Тем не менее, это тяжёлый линкор, его щит способен выдержать множество попаданий из корабельных пушек, Ван Жэн ничего не сможет с этим поделать. остальные корабли начали стрелять по Золотому Меху, но тот легко уходил от выстрелов, почти не меняя своего местоположения. Настало время суда.